Митя, перед суровым лицом своих товарищей говори правду и только правду, без всяких лирических отступлений, начиная с того момента, как тебя отправили в отпуск. Кстати, тобой же с пеной у рта вытребованный. Никитушка. Молчу, молчу, увлекся. Итак... А и пошел же я, Серокинушка, Ой да крестьянский сын, вдоль да улицы широкие, вдоль заборов высокие, под прицелами стрелецкими грозными, а не по волюшке своей, по желанию начальственному, приказу служебному во краткосрочный отпуск на деревню к маменьки. А вот она, судьба кручин злодейской, довела парнишечку. Бабушка. Да вижу, вижу, сокол. У самой от пения его жалостливо аж волосья под платочком на дыбки встают. Митенька, дитятка, уж ты давай по существу, по делу, а не то ведь я за зазверствую. Не вводи старуху в искушение». Нет у вас горения творческого! разочарованно вздохнул наш артист и, отложив распевно сказительный стиль, заговорил языком нормальным. Ребят наши меня до ворот городских сопроводили, на дорогу столбовую вывели, всякого хорошего пожелали, а охрану предупредили обратно не пущать. Я и побрел с горя, ибо хоть отпуску и хотелось очень. Да разве ж можно отделение родное Всей трудный час без усердия моего оставлять? Иду себе, глядь-поглядь, А навстречу карет злоченая катит. Из окошечка Кнут Гамсунович, Святой человек, хоть немец, улыбается. Так я-то и не будь дурак, Короче, он тормознул попутку, наплел послу стрелькороба под прикрытием дипломатической неприкосновенности, пробрался обратно в город и до вечера обретался в той же слободе. Вел умные беседы с господином Шпицрутенбергом, распевал деревенские частушки юным краснеющим фройлен и к вечеру созрел для дела. В его понимании оставить Лукошкина на меня и Ягу значит бросить беззащитное общество на растерзание неумолимой преступности. А так как официальные службы правопорядка сосредоточены в отделении, то он, добрый молодец, организует в своем лице неофициальные. Из моих рассказов о Голливуде ему особенно запомнилась череда популярных супергероев, спасителей человечества. Для черепашек-ниндзя не было соратников, На Бэтмена не нашлось подходящей маски, а пауков он и сам до смерти боялся. Получалось, что костюмчик Супермена – самое компромиссное и всех удовлетворяющее решение. Кстати, синие трико, красные сапоги, плащи, короткие атласные панталончики раздобыл все тот же посол, о чем с ним непременно следует побеседовать. «Вот целая пачка заявлений на твое самоуправство». Если этому дать ход, ты загремишь у нас лет на десять. Да за что же? Я ж как лучше хотел, Они сами. Ох, и нету в жизни места подвигу. Ладно, о подвигах потом и отдельно. Как я понимаю, ты был с утра откомандирован на базар за покупками. Там чисто случайно встретил двоих последственных, отпущенных до суда, и учинил над ними... «А как ж не учинить-то было?» Едва не заплакал он, сраженный в самое сердце. «Идут все из себя такие павы! На меня покосоглазились и шу-шу-шу меж собой, да с хихиканцем слух оскорбительным. Ах, думаю, высу. су...» «Стоп!» Свои мысли держи при себе. Я уже не один раз строжайше предупреждал: «На службе матом не лается!» «Значит, ты взял ближайший бочонок капусты, вытряхнул ее, а в освободившуюся емкость засунул безобразно верещавших конокрадов». «Ага. Только они сразу не влезли, пришлось сверху сесть да поподпрыгивать». «А где это было? Чей бочонок? Кто продавец?» – дожал я. Митяй нахмурил лоб, припоминая, но, видимо, этот факт занимал его в то время по самому минимуму. «Конечно, если ловишь преступника...» Разве в пылу борьбы за справедливость смотришь, у кого отобрал столь необходимую Тару? Девка кольц стояла. Иль тетка? Точно, тетка. Митя, не надо. Да вот как бог свят, тетка! Воодушевленно подпрыгнул он, злостно клевеща на ни в чем не повинного человека. Я ж ее сразу не признал. А вот тут-то, после вопроса вашего, как на его вижу! Тетка Матрёна Вента была, только замаскированная, присел, чтобы рост убавить, пузов тянул для стройности, волосы в чернявые перекрасила и личину свою преступную сменила до неузнаваемости, а во всем прочем точно она. Мы с Егой обменялись понимающими взглядами.